290. Гуру. Может ли не сбыться предначертанной и утвержденной волей владыки? Не может этого быть. Умение ждать должно быть длиннее и сильнее человеческого недомысля или ослепления настоящим Можно во временном жить, им наполняя сознание всецело. Так делают многие. А можно и вечным. объединяя его с понятием беспредельности, которой обнимается все и которая все заключает в себе. Следует думать об этом, ибо там, где мысль наша, там и мы. Ведет мысль куда? Мысли, ведущие в непреложность сужденного будущего, пусть наполняют устремленное сердце. О нем говорю, а не о мозге, ибо вечно оно и бьется, всегда и пульсирует жизнью. Да, да, да, бьется всегда и тогда, когда сброшено тело. Перенесение сознания в сердце будет победой над плотью. Только прежде надо очистить его от всего мешающего и чистым хранить постоянно. Давно сказано «чистый сердцем Бога узрит», то есть высочайшее, что может представить себе человек.